Нео Ремьерль. Изумрудные глаза Адари казались виноватыми и растерянными. С чего бы это? Нео огляделся. Они вновь были в пещере у дальней стены. К боку Барда привалилась встревоженная ильяма Рядом лежал Наргарель. Его глаза были закрыты. Что с ним? Роман сел, привалившись к стене. В голове звенело, но он прекрасно помнил, что было до падения. Хобброк. Ты извини, но я вас обоих ударил. Мне показалось, вы идёте не по своей воле. Спасибо, от души поблагодарил разведчик. Похоже, ты нас спас. Что это было, ты заметил? Я ничего не понял. Наргарель вдруг оттолкнул меня, но без злости, а как помеху на пути, и пошёл вперёд. Я посмотрел на тебя, с тобой случилось то же самое. А с тобой ничего подобного не было? Нет. И с Ильямой тоже. Я притащил вас обоих сюда и вышел посмотреть. Отвратительное место. Эта снежная стена, похоже, живая. Она начала подползать к пещере, и я ушел. Мы возвращаемся? Вернуться? Это разумно. Это очень разумно и очень подло. Другого шанса добраться до хозяина в архе не будет. Раз стена двинулась к пещере, значит, их заметили». Если в не это можно было подумать, а так придется прыгать вниз головой с моста. В худшем случае он пройдется путем Рона, это пережить можно. Пережить? Что поделать, ни эльфийский язык, ни наречие смертных не знает слов, подходящих к тому, что случилось с адмиралом. Не о том он думает, надо понять, почему они с Наргарелем попались, а Дарильяма нет. Потому что солнечные огневушка в Таре чужаки? Или есть иная причина? Их просто увидели или заметили, что кто-то пробует колдовать? Здесь в пещере власть хозяина Вархи кончается, или он не нужным их преследовать? А может, сам он ничего не знает и все дело в сторожевой магии? Волчонка, яма подняла башку. Снять с нее кокон опасно. Магию вход пока лучше не пускать». Огневушка без кокона в мире, где нет тьмы, будет чем-то вроде набатного колокола. Сторожи Наргареля и никуда не пускай, поняла? Адария, ты, если что, сможешь дать мне еще раз по голове? Смогу. С явным неудовольствием откликнулся Луцианец. Ты хочешь пробовать еще раз? Хочу. Ромерль поднялся и пошел к выходу. Снежная стена и впрямь подползла вплотную к пещере и развернулась высокой стрельчатой аркой. Тескать, просим гости дорогие, чем богатые, тем и рады. Нео остановился, прислушавшись к своим ощущениям. Если все дело в охранных заклятиях, нужно перейти какую-то черту. Но кажется, что-то происходит с ним самим. Разведчик веками возился с чужими заклятиями. Но не схлестнись он с Тенелианом, он бы ничего не обнаружил. Их подвела кровь. Наргареля в большей мере, его в меньшей, что и неудивительно. Зелиэль не просто погибла. Она попала в лапы хозяину Вархи, который тогда был хозяином Серого моря. Теперь сын и внук Лебединой королевы оказались под властью ее победителя. С этим связана и болезнь Наргареля. Странное проявление, не имеющее никакого отношения ни к петле крови, ни к другим подчиняющимся заклятиям. Но это сейчас не главное. Стены пещеры глушат магию хозяина, хотя давление постепенно усиливается. А может, все дело во времени? Что ты знаешь про своего врага, Нео, кроме его пути и его подлости? Он использует три вида сил. Туманную силу Ройгу, многоцветное чуждое безумие, принесенное из других миров, и свет. Свет защитит от света? Красиво сказано. А на деле старый Эрик имел в виду, что луцианский эльф даст по голове своему тарскому приятелю. Занятно, как тьма защитит от тьмы. Не иначе волчонка поджарит какого-нибудь использующего тьму негодяя. Корцея тёмных негодяев. Займёмся разноцветными. Что можно противопоставить свету, кроме света? Тьму. Ангес не стесняется обоих источников и правильно делает. Жаль, с ними нет воина, он бы разнес это гнездо. Рене дважды сталкивался со старцем и вырывался. Адмирал так и не понял, как ему это удалось. Он думает, все дело в цепи паладина. Но у Нео Рамиерли из Дома Роза нет никаких талисманов. Черное кольцо он отдал, шпагу у Анна тоже. Черное кольцо. Кольцо проклятого, созданное Ангесом и оставленное Лорену. Странный камень, найденный воином в дальних мирах, несет в себе бездну. Сегодня свет в руках хозяина Вархи, равно как и сила Ройгу. И то непонятное и извращенное, что ломало небо над Кантийской во время войны оленя. Но тьма, тьма старцу неподвластна. Очень осторожно Нео потянулся к бездне. Он уже делал это в Луциане, спасая отца от Дари, Но тогда можно было не таиться. Ромиэрль старательно воскрешал в себе память о прыжке во тьму и полете сквозь пылающий снег. Есть. Он сможет дотянуться до этого источника. Нео, солнечный тронул друга за плечо. С тобой все в порядке? Все, давай немного отойдем. Нам нужно поговорить, но сначала попробуй открыть проход. Закрой глаза и представь себе летящий огонек и ветер в лицо. Раз прошедший по путям пройдет и во второй. Адарий честно зажмурился и замолчал. «Хорошо, что Солнечный пошёл с ними. Он настоящий друг и со временем станет прекрасным разведчиком. А Клэра пора отпустить. Его горе лучше топить в творчестве, а не в дорогах». Зажжённый Адарий огонёк был золотисто-жёлтым, но какое это имело значение? У него получилось. «Замечательно. А теперь выслушай меня. Я пойду в гости к нашему хозяину. Нео!» «Ты все-таки выслушай. То, что здесь кто-то есть, наш друг уже понял. Он убил мать Наргареля, но сначала научился добираться до ее кровных родичей. Самый уязвимый, разумеется, сын. Я оставляю Наргареля на тебя. Он скоро очнется. Если все будет в порядке, ждите меня здесь. Если его потянут наружу, тащи его в Серое море». «Ты сошел с ума?» «Возможно, но другого выхода нет». «Я кое-что видел в зеркале твоей матери. Это внушает определенную надежду. Я должен попробовать, Адарий!» «Что ты видел?» Солнечный положил руку на лоб Наргарелли, усыпляя его. «Изволь. Я видел себя, лежащего без сознания, на белых плитах. Это уже случилось. Затем я вновь увидел себя, схватившегося с неким белым старцем. Свет ударился о свет, и все накрыло тьма». Я позволю себя колдовать и войду в лабиринт. Он приведет меня к хозяину. Тот будет считать меня игрушкой, но я смогу освободиться с помощью тьмы, и мы посмотрим, кто кого. «Нео», — покачал головой отдар. — «здесь не Ферриан и не Луциана, а твой белый старец — очень сильный маг. Ты с ним не справишься». «Верно, если он будет ждать нападения». «Но какая опасность в связанном кровью?» Если я подойду достаточно близко, у меня может получиться. Я тебе не рассказывал. Был в Таре один мерзавец, чуть было не захвативший все благодатные земли. Среди смертных лично я более сильного колдуна не встречал. Так не поверишь, его убили обычным кинжалом. В шею. Я мог бы тебе тысячу раз возразить, но ты все равно поступишь по-своему. Что делать с Льямой? Она останется с тобой. Я ей прикажу. «Стойте у входа. Если увидишь или услышишь что-то похожее на драку, освободи ее, она меня найдет. Но твое дело о Даре. Лук тут все равно не поможет». «Я все сделаю, Нео. У меня никогда не было брата?» «У меня тоже не было», — улыбнулся Барт. «Но теперь появился».